Глава двадцать вторая Сонг задумчиво проследил за тем, как великий старейшина входит в рукотворный разрыв и, наконец, позволил себе расслабиться. Похоже, он каким-то образом пытается использовать нас для восстановления своего авторитета в секте. «У меня на это совершенно точно нет времени», – подумал он, и хотел было уже отправиться в свою резиденцию, как наткнулся на одного из учеников, стоящего возле выхода. По предположениям Сонга, именно этот молодой человек был ответственен за происходящее последнее время преследования бывших учеников секты Вечных Сумерек. «Великий старейшина не тот, кто просто так прощает свои обиды», проговорил тот, пристально вглядываясь в лицо Сонга. «Значит, так тому и быть», – в ответ пожал плечами парень. Сонг осознавал, что своим отказом пошел против воли великого старейшины, и такое спускать с рук ему точно не станут. Однако, несомненно, оказаться игрушкой старейшины и стать инструментом его возвышения в секте Сонг точно не хотел. У него был собственный путь, и пока он продолжал четко его придерживаться – Тем более, что судя по тому, что великого старейшину определили головой какой-то, пускай и важной, но поисковой экспедиции говорило о многом, сейчас старик имел не так много влияния в секте. Сонг обогнул задумавшегося ученика и вышел из комнаты медитации. Он уже давно определил для себя главные цели нахождения в секте темной души, И главным сейчас для него стало изучение совершенствования души, поиск достойных атакующих и защитных навыков, а также накопление ресурсов, способных помочь ему в преодолении этапов развития и изучению начертания. Последнее он совсем забросил из-за постоянной гонки и попыток превзойти себя в развитии, Сонгу так и не пригодились знания, полученные от старика Лода. Пора это было менять. В конце концов, начертание – один из навыков, что мог помочь Сонгу понять техники печати божественного клана и династии Синг и заодно разобраться с той печатью, наложенной на ученицу Рину головой отделения секты Вечных Сумерек, Он все-таки обещал помочь девушке, да и к тому же сейчас ему не помешали бы надежные товарищи, на которых можно было бы положиться. «Проводить вас в вашу обитель, мастер Сонг?» – спросил учтива слуга, все еще ожидавший его возле дверей в комнату медитации. «Нет, я бы хотел встретиться с…» Сонг описал внешность женщины, общавшейся с Валгоном. «Вы, вероятно, госпоже Фан, но она не принимает без приглашения. Проводите меня до ее резиденции и передайте, что я бы хотел с ней встретиться. Если она не захочет меня видеть, я пойму». Было видно, что слуга колебался, но спустя пару мгновений все же отступил Кивнов. «Хорошо, следуйте за мной, мастер Сонг». Госпожа Фан жила в том же районе, что и мастер Валгон. Когда Сонг со слугой прибыли к ее резиденции, им пришлось некоторое время ожидать разрешения на вход. Наконец, ворота отворились, и их впустили внутрь казавшегося небольшим по сравнению с дворцом старейшины поместья. Сама хозяйка встречала Сонга у входа. Как обычно, одетая в изящное темное цепало, Подчеркивающая ее красивую фигуру, она с улыбкой кивнула приближающемуся молодому человеку. «Ученик, я удивлена твоим визитом. Ты хотел что-то обсудить со мной?» «Госпожа Фан», – Сонг почтительно поклонился, – «да, я бы хотел с вами поговорить». «Хорошо, пройдемте в сад». Женщина указала рукой в сторону ветневшейся беседки, расположенной около аккуратных грядок, со множеством духовных растений самого разного ранга. «Вы можете пока подождать нас здесь», добавила она слуге, который тут же с готовностью поклонился и отошел к воротам. «Итак, зачем ты меня хотел видеть, мастер Сонг?» – спросила женщина, когда они расположились внутри беседки. «Если честно, я пришел сюда с просьбой госпожа Фэй». Ответил тот и, увидев, как удивленно поднимаются брови женщины, продолжил. «Это касается мастера Волгона». «Я, пожалуй, скажу, что не удивлена», – понимающе кивнула женщина. «Мастер Волгон пытается использовать меня в своих играх со ставками, и мне, как ученику секты темной души, это не нравится, госпожа». я бы хотел заниматься самосовершенствованием а не бесконечным участием в навязанных поединках конечно это определенная практика боя но понимаю о чем ты говоришь а что от меня то хочешь женщина слегка наклонила голову говоря что ей интересен ответ ученика госпожа я заметил что вы обладаете некоторым влиянием на мнение мастера волгона являетесь авторитетом для него и потому хотел бы заручиться вашей поддержкой хм протянула задумчивая женщина оценивающая смотря на молодого человека перед собой это я осознала но пока еще не совсем понимаю какая мне от этого выгода и я так понимаю у тебя просто нет ничего чтобы ты мог мне предложить так госпожа Вы можете сами высказать ваши требования, ответил Сонг. Он рассчитывал на то, что женщина согласится помочь ему лишь только ради щелчка по носу Волгону, но, к сожалению, ошибся. Неужели он неправильно понял ситуацию и ошибся в том, в каких они отношениях? Ну хорошо, я помогу тебе, наконец сказала госпожа Фэй. Однако это будет не за бесплатно. Назовите вашу цену, госпожа. Когда ты попадешь в один из миров секты темной души, вас отправят в боевую библиотеку навыков, где самые достойные из вас смогут получить по два свитка навыков в зависимости от вашего потенциала. Я бы хотела, чтобы ты взял из этой библиотеки один конкретный навык и передал его мне. Это моя цена». Госпожа, вы же понимаете, что такое «либо так, либо никак иначе». В таком случае я согласен при одном условии. Говори. В голосе женщины послышались опасные нотки раздражения и зарождающегося гнева. Великий старейшина хочет подать заявку от моего имени на экзамен вступления во внутренний двор секты. Возможно ли этому как-то помешать? «Старик опять взялся за старое?» – удивленно спросила женщина. «Насчет этого не беспокойся, просто откажись. Его влияние распространяется только на этот корабль, а в самой секте он не более чем эксцентричный старик. К тому же у него сейчас будет не так много времени на свои игры, поверь мне». «Спасибо, госпожа Фей. Если это все, что ты хотел обсудить, то я бы хотела продолжить свою практику». «Да, это все, госпожа». «Хорошо, в таком случае мы договорились. Ты выносишь мне один из навыков из боевой библиотеки секты, а за это мастер Волгон и более не использует тебя в качестве своей ставки. Теперь касательно навыка. Я хочу, чтобы ты взял мне свиток из белого золота грани лунного света. Ты найдешь его на одном из последних этажей, и да». Если я не получу этот свиток, то с мастером Волгоном ты будешь объясняться лично. Это понятно? Да. После этого Сонг вернулся к слуге и отправился к своей резиденции. Как и обещала госпожа Фэй, больше вести от Волгона не поступало. Молодому человеку оставалось надеяться, что несмотря на это тот помнил о своем обещании насчет павильона души, угроза великого старейшины так пока и оставалась угрозой, однако сонг не ослаблял бдительности, понимая что даже несмотря на слова госпожи фэй великий старейшина оставался довольно важной фигурой в секте и был вполне способен тем или иным способом осложнить жизнь любому ученику в этом сонгу пришлось убедиться в день прилета астрального корабля в порт следования. Один из слуг принес молодому человеку письмо, запечатанное личной печатью великого старейшины, и не уходил, пока не убедился, что тот ознакомился с его содержанием. Ученику Сонгу. «Ученик, как великий старейшина и куратор экспедиционного корабля, я принял решение направить твою кандидатуру на рассмотрение и проверку советом старейшин». У меня есть определенные сомнения в твоей искренности и преданности нашей секте, и я всем сердцем желаю ошибаться. На мой долг как великого старейшины предполагать даже наихудшие варианты. Великий старейшина, управляющий духовным кораблем Sunrise. Сонг несколько раз прочитал текст и мысленно выругался. Этого сейчас ему было нужно меньше всего. О какой преданности может идти речь, если Сонг только вступил в секту темной души? Еще раз перечитав письмо, ему оставалось лишь пожать плечами. Если будет проверка, он пройдет ее. Когда он шел против желания великого старейшины, чего-то подобного следовало ожидать». Наконец, духовный корабль прибыл к месту своего назначения и по всем карманным мирам и внутренним помещениям пролетел протяжный звук гонга – знак того, что ученикам и членам экипажа следовало подготовиться к выходу. Выходя из особняка, ставшим для него за время путешествия домом, Сонг с удивлением обнаружил возле врат группу бывших учеников секты «Вечных сумерек» во главе с учениками Пари Ирину, «Мы решили, что сойти всем вместе было бы лучше», – с улыбкой пояснил Пари. «Ты же не против? Тем более мастер Волгон не сможет нас сопровождать по причине большой занятости». «Нет, конечно нет», – Сонг осмотрел собравшихся. «Пойдемте все вместе». Порт прибытия, куда причалил корабль, находился в одном из центральных миров, находящихся под управлением секты Темной Души и назывался миром Сталсит. Резиденция секты одновременно являлась самым крупным городом этого мира. Когда Сонг с другими учениками переместился в доки порта, куда прибыл корабль, его чуть не оглушило звуками города и его толкучки. После относительно спокойных дней внутри астрального корабля суета города с многомиллионным населением оглушала не хуже духовного удара. Нам туда ученик пари указал на возвышающуюся прямо посреди порта пагоду с изящными резными перекатами и поперечными балками, исполненными в форме облаковых драконов. Мастер Волгон дал мне нужные наставления. Внутри самой пагоды царила бюрократическая суета, огромное количество слуг носилось по этажам с кипами свитков. На первом этаже чиновники, одетые в официальные халаты с нашивками секты темной души, сидели за своими конторками и не особо торопясь принимали вновь прибывших на кораблях людей. они скрупулезно заполняли данные в свои свитки и сильно напоминали своими действиями сонгу чиновников из города темной звезды перед тем как отправляться дальше мы должны зарегистрироваться и получить пропуск разрешающий передвигаться в мире Сталсит», – пояснил пари тут же нас должны определить в одну из ученических башен внешней секты став в очередь из более чем двух десятков людей Сонг со вздохом принялся ждать. Очередь продвигалась крайне неспешно, и ему ничего не осталось, как, погрузившись в себя, заняться поверхностной медитацией. Даже бюрократия, с которой он сталкивался внутри темной звезды и синего кита, была лишь тенью того, что он наблюдал сейчас. Скольких людей принимала эта пагода одновременно? Две? Три тысячи? Сонгу оставалось только поражаться тому, как отлаженно работали местные управленцы. Наконец, подошла его очередь. Имя. Сухой слоножерть мужчина поднял на него водянистые серые глаза и с подозрением осмотрел. Сонг. Причина визита в секту? Обучение. Ученик? Да. Предыдущая секта? Секта вечных сумерек, мир Хел, ранг развития, начальный этап осознания, возраст – 20 лет, с небольшой запинкой сказал Сонг, пытаясь подсчитать, сколько прошло времени с момента, когда он осознал себя в песках пустыни близ города темной звезды. Мужчина удивленно поднял взгляд, оторвавшись от свитка, который заполнял И еще раз осмотрел молодого человека напротив себя. Эмиссар, мастер Валгон, ожидайте. Ваши слова проверяются. Пропуск и предписание готовятся. Слуга принесет его в течение получаса. Следующий. Благодарю.